Те, кто лучше. Так случается. Те, кто лучше, обойдены. Их как будто специально не замечают. И не делят с ними трофеи своей войны. Подавляя желание спросить у них. Может, чаю? Может быть, расскажешь за чашкой мне? Как только удается тебе все это? Побеждать на войне, не будучи на войне. Посреди поголовной тьмы не нуждаться в свете. Этим людям дают раз в тысячу меньше, чем каждый из них заслуживает. Но разве это важнее им, чем на одном плече чувствовать снег, холодный, как чистый разум, а на другом чей-то влюблённый лоб спящего, усталого человека? Лучших всегда задвигают подальше, чтоб после представить их как синоним века, честности и невиданной теплоты, ибо лампы перегорают, софиты гаснут. А если у лучших вдруг остаёшься ты в строчках или на сердце? Разве то не прекрасно?